Глава шестая. Хищник в своем логове. В городах, как и в лесах, есть трущобы, где прячется все самое коварное, все самое страшное. Но то, что прячется в городах, свирепо, гнусно и ничтожно, иначе говоря, безобразно, а то, что прячется в лесах, свирепо, дико и величаво, иначе говоря, прекрасно. И тут и там берлоги, но звериные берлоги, Заслуживают предпочтения перед человеческими. Пещеры лучше вертепов. Именно вертеп и увидел Мариус. Мариус был беден, и комната его была убога, но бедность его была благородна, под статьей была опрятная его мансарда, а жилье, куда проник его взгляд, было отвратительно, смрадное, запачканное, загаженное, темное, гадкое. Соломенный стул, колченогий стол, битые склянки, две неописуемо грязные постели по углам, вот и вся мебель. Четыре стеклышка затянутого паутиной слухового оконца, вот и все освещение. Дневных лучей через оконц проникало как раз столько, сколько нужно для того, чтобы человеческое лицо казалось лицом призрака. Стены были словно изъязвлены. Все в струпьях и рубцах как лицо, обезображенное ужасной болезнью. Сырость сочилась из них, подобно гною. Всюду виднелись начерченные углем непристойные рисунки. В комнате, снимаемой Мариусом, был, правда, выщербленный, но все же кирпичный пол, а тут не было ни плиток, ни дощатого настила, ходили прямо по почерневшей звездке. На этой неровной, густо покрытой въевшейся пылью поверхности, нетронутость которой щадил только веник, причудливыми созвездиями располагались старые башмаки, домашние туфли, замызганное трепье. Впрочем, в комнате был камин, потому-то она издавалась за сорок франков в год. А в камине можно было увидеть все, что угодно — жаровню, кастрюлю, сломанные доски, лохмотья, свисавшие из гвоздей, птичью клетку, залу и даже ели теплившееся пламя. Уныло чадили две головни. Еще страшнее чердак этот выглядел от того, что он был огромен. Всюду выступы, углы, черные провалы, стропила, какие-то заливы, мысы — Ужасные бездонные ямы в закоулках, где, казалось, должны были таиться пауки величиной с кулак, мокрицы длиной в ступню, а, может быть, даже и человекообразные чудовища. Одна кровать стояла у двери, другая — у окна. Обе упирались в стенки камина и находились как раз против Мариуса. В углу, недалеко от отверстия, в которое смотрел Мариус, на стене висела... Раскрашенная гравюра в черной деревянной рамке, а под гравюрой крупными буквами было написано «Сон». Гравюра изображала спящую женщину и ребенка, спящего у нее на коленях. Над ними в облаках парил орел с короной в когтях. Женщина, не пробуждаясь, отстраняла корону от головы ребенка. В глубине, окруженной сиянием, стоял Наполеон, опираясь на лазоревую колонну с желтой капителью, украшенную надписью Маренго, Аустерлис, Йена, Ваграм, Элоу». Под гравюрой на полу была прислонена к стене широкая доска, нечто вроде деревянного панно. Она походила на перевернутую картину, на подрамник с мазней на обратной стороне, на снятые со стены зеркала, которые никак не соберутся повесить опять. За столом, на котором Мариус заметил ручку, чернила и бумагу, сидел человек лет шестидесяти, низенький, сухопарый, угрюмый, с бескровным лицом, с хитрым, жестоким, беспокойным взглядом, на вид отъявленный негодяй. Лафатер, увидев такое лицо, определил бы его как поместь грифа с сутягой. Пернатый хищник и человек-крючкотвор, дополняя друг друга, удваивали уродство этого лица, ибо черты крючкотвора придавали хищнику нечто подлое, а черты хищника придавали крючкотвору нечто страшное. У человека, сидевшего за столом, была длинная седая борода. Он был в женской рубашке, обнажавшей его волосатую грудь и руки, заросшие седой щетиной. Из-под рубашки виднелись грязные штаны и дырявые сапоги, из которых торчали пальцы. В рту он держал трубку, он курил. Хлеба в берлоге уже не было, но табак еще был. Он что-то писал. Вероятно, письмо, вроде тех, которые читал Мариус. На краю стола лежала растрепанная старая книга в красноватом переплете. Старинный в двенадцатую долю листа формат изданий библиотек для чтения указывал на то, что это роман. На обложке красовалось название, напечатанное крупными прописными буквами «Бог, король, чести, дамы». Сочинение Дюкре, Дюминиля, 1814 год. Старик писал, разговаривая сам с собой, и до Мариуса долетели его слова. «Подумать только, что равенства нет даже после смерти! Прогуляйтесь-ка по Перло-Шес, вельможи, богачи покоятся на пригорке, на замощенной, и обсаженные акациями аллеи. Они могут прибыть туда в катафалках. Мелюзгу, голыдьбу неудачников, чего с ними церемонится, закапывают в низине, где грязь по колено, в яминах, в слякоти, закапывают там, чтобы поскорее сгнили. Пока дойдешь туда к ним, сто раз увязнешь. Он остановился, ударил кулаком по столу, И, скрежеща, зубами прибавил, «Так бы перегрыз всем горло». У камина, поджав под себя голые пятки, сидела толстая женщина, которой на вид можно было дать и сорок, и сто лет. Она тоже была в одной рубашке и ввязанной юбке с заплатами из потертого сукна. Юбку наполовину прикрывал передник из грубого холста. Хоть женщина и съежилась, и согнулась в три погибели, Все же было видно, что она очень высокого роста. Рядом с мужем она казалась великаншей. У нее были безобразные, рыжевато-соломенные с проседью волосы, в которые она то и дело запускала толстые, лоснящиеся пальцы с плоскими ногтями. Рядом с ней на полу валялась открытая книга такого же формата, что и лежавшая на столе, вероятно, продолжение романа. На одной из постелей Мариус заметил полураздетую, мертвенно-бледную, долговязую девочку. Она сидела, свесив ноги, и, казалось, ничего не слышала, не видела, не дышала. Это, конечно, была младшая сестра, приходившей к нему девушки. На первый взгляд ей можно было дать лет одиннадцать-двенадцать. Но, присмотревшись, вы убеждались, что ей не меньше четырнадцати. Это была та самая девочка, которая накануне вечером говорила на бульваре, «А я как припущу, как припущу!» Она принадлежала к той хилой породе, которая долго отстает в развитии, а потом вырастает внезапно и сразу. Именно нищета — рассадник этой жалкой людской поросли. У подобных существ нет ни детства, ни отрочества. В пятнадцать лет они выглядят двенадцатилетними, В шестнадцать двадцатилетними. Сегодня девочка, завтра женщина. Они как будто нарочно бегут бегом по жизни, чтобы поскорее покончить с ней. Сейчас это создание казалось еще ребенком. Ничто в комнате не указывало на занятие каким-либо трудом. Не было в ней ни станка, ни прялки, ни инструмента. В углу валялся подозрительный железный лом. Здесь царила угрюмая лень, спутница отчаяния и предвестница смерти. Мариус несколько минут рассматривал эту мрачную комнату, более страшную, нежели могила, ибо чувствовалось, что тут еще содрогается человеческая душа, еще трепещет жизнь. Чердак, подвал, подземелье, где окопошатся бедняки, те, что находятся у подножия социальной пирамиды, вот еще не усыпальница» а преддверие к ней. Но, подобно богачам, стремящимся с особым великолепием убрать вход в свои чертоги, смерть, всегда стоящая рядом с нищетой, бросает к этим вратам своим самую беспросветную нужду. Старик умолк, женщина не произносила ни слова, девушка, казалось, не дышала. Слышался только скрип пера. Старик проворчал, не переставая писать «Сволочь! Сволочь! Кругом одна сволочь!» Этот вариант соломоновой сентенции вызвал у женщины вздох. — Успокойся, дружок, — промолвила она, — не огорчайся, душенька. Все эти людишки не стоят того, чтобы ты писал им, муженек. В бедности люди жмутся друг к другу точно от холода, но сердца их отдаляются. По всему было видно, что эта женщина когда-то любила мужа, проявляя всю заложенную в ней способность любви. Но в повседневных взаимных попреках, под тяжестью страшных невзгод, придавивших семью, все должно быть угасло. Сохранился лишь пепел нежности. Однако ласкательные прозвища, как это часто случается, пережили чувства. Уста говорили душенька, дружок, муженек. И так далее. А сердце молчало. Старик снова принялся описать.